Чужой, незнакомой. Но дело не в том, что она чужая, и незнакомая. Я ведь давил с опозданием на семь лет той, юной и любимой, как все уродливо и странно. Почему именно это, похожая на кассиршу из столовой и на ту девочку из моего детства, которая выросла и стала еще злее, почему именно она оказалась на пустынном углу? Ведь могла бы быть на ее месте добрая, понимающая, мудрая. Ведь мне ничего не было нужно, только чтобы не отклонили руку и, может быть, улыбнулись бы. Я шел наугад, переполненный этими чувствами, и очнулся у железнодорожного полотна. Вдали, нарастая, стучали колеса поезда. Через минуту, через минуту Состояние моё вдруг резко изменилось. Голова стала лёгкой и ясной. Через минуту, через минуту я понял, что совершить это легко, до да ужаса легко. Вверху на мосту по-прежнему неслись автомобили, шли пешеходы. Рядом со мной остановился какой-то мужчина с мальчуганом. Он что-то рассказывал ему, оживленно жестикулируя, потом они быстро ушли мгновенно исчезли. Какая-то женщина с тяжелыми сумками шла по ту сторону полотна. Я опустил голову, чтобы больше ничего не видеть. Ждал. Я решил умереть. Тянулись секунды. Мне казалось, что я бесконечно долго вот так стою, вслушиваясь в медленно нарастающий стук колес. Я никогда не думал, что поезда ходят так медленно. Не хотелось ни о чем думать, но все думалось. Через какую-то бесконечно долгую минуту и автомашины на мосту, и пешеходы, и женщина по ту сторону полотна, и даже неизвестно, куда исчезнувший мужчина с мальчуганом будут в той или иной степени, может быть, чуть-чуть, но удивлены и даже ошеломлены непосредственно увиденным событием, маленьким, но событием моим уходом из жизни. Люди и машины на мосту остановятся, женщина, наверное, закричит. И я вдруг подумал, я вдруг подумал... Я вдруг подумал, и это спасло меня. Подумал, что кидаю себя, жизнь, на рельсы, так же, как некогда поставил нетронутое кушание на стол с нечистыми подносами. Я ощутил что-то нечистое в том, что хочу совершить. Всю жизнь во всех моих неловкостях, нелепостях, неудачах, Меня ободряла мысль, что, несмотря ни на что, я чистый человек. Пусть не суразный, не умеха, не складеха, но чистый. Если быть абсолютно честным, эта мысль несколько утешала меня до известного вам разочарования во внутренних монологах. Затем я вообще старался о себе, о собственной душе забыть. И вот сейчас, при воспоминании о столовой, Ощутил нечистоту. Я повернулся спиной к железнодорожному полотну. Время из замедленного стало нормальным. За мной мгновенно загрохотал, обдавая меня жарким воздухом, поезд. Я испытывал огромную усталость и какое-то, как понимаю теперь, умиление, растроганное состояние души. Мне было больно и хорошо. Нечто подобное я испытывал в детстве после операции в больнице, когда отходил от местного наркоза. Было все больнее, но чем больнее, тем лучше на душе, потому что то, чего я боялся, осталось позади и оказалось менее страшным, чем я думал. Мне захотелось с кем-нибудь поговорить. Все равно с кем и все равно о чем. К женщинам, конечно, я подойти после всего пережитого не решался, а как подойти к мужчинам, смешно сказать. Мне 25 лет, я дедовмовец, рабочий человек, а заговорить с незнакомым для меня до сих пор было делом почти невозможным, даже в поездах, где развязываются языки, я больше молчал. Я решил попросить у кого-нибудь закурить. По моим наблюдениям, табак, как и водка, весьма стимулирует мужское общение. Я подошел к нескольким незнакомым людям разного возраста от 16 до 70 лет, и все они как назло оказались некурящими.